В ответ юный кучер услышал, что господин Сюркуф в настоящий момент находится в сухом доке, но долго там не задержится, и что барышня может, если пожелает, немного подождать в его кают-компании. Эти слова подтвердили предположение Марианны о бывшей профессии старого слуги. Он учтиво ввел ее в вестибюль выложенной черными и белыми плитками, со стенами, обшитыми панелями из старого дуба, главным украшением которого была стоявшая на античной консоли между двумя бронзовыми канделябрами великолепная модель фрегата с поднятыми парусами, откинутыми люками и выдвинутыми из них пушками. Два дубовых кресла с высокими спинками стояли в строгом карауле по бокам. Весь дом благоухал свежим воском, и гости поэтому заключила, что баронесса должна быть хорошей хозяйкой. В этом доме все блистало чистотой, и можно было где угодно провести рукой в белой перчатке и не обнаружить ни пылинки. Это впечатляло и даже немного волновало. Кают-компания, отделанная таким же темным деревом, как и вестибюль, была более уютной. Здесь ощущалось присутствие человека действия, моря, приключений и кипучей жизни. На письменном столе смешались в веселом беспорядке компасы, карты, бумаги, трубки и гусиное перья вокруг лампы-грелки и зеленые свечи с брусочками воска для печати и на витом подсвечнике. Стоящий на укрытом варварским ковром яркой расцветки паркете громадный глобус отдыхал в бронзовом скрещивании экваториала и меридиана. На стенах, помещенные в красивые рамки старинные гербы и штандарты, явно побывавшие под пушечным огнем, обрамляли большое знамя, тогда как почти везде на всей мебели, за исключением набитого книгами шкафа, подзорные трубы составляли компанию пистолетом и навигационным инструментом. Марианна едва успела сесть в указанное стариком жесткое кресло, как раздался топот хлопание дверей, и комната сразу словно наполнилась пахнущим йодом морским воздухом, ворвавшимся вместе с бегом влетевшим сюркуфом. Это ощущение было так похоже на то, которое Марианна испытывала всякий раз, когда находилась в присутствии Езона — Между этими людьми моря существовали удивительные общие признаки, своеобразное сходство, напоминавшее братство. И теперь необходимо узнать, до чего доходит это братство. Вот так сюрприз! Загремел Корсар. Вы в сен мало, я не верю своим глазам. Тем не менее, вы видите перед собой не призрак. Рассмеялась Марианна, позволяя ему крепко поцеловать ее в обе щеки по крестьянскому обычаю. — Это действительно я. Надеюсь, я вам не помешала? — Помешали, подумать только. Не каждый день выпадает честь поцеловать княгиню, и поскольку это дьявольски приятно, я повторю. В то время как Корсар подтверждал свои слова делом, Марианна почувствовала, что краснеет ведь она представлялась под своим девичьим именем. Но как вы узнали, что я стала... Тюркув так громко расхохотался, что хрустальные подвески люстры зазвенели. «Княгиня! Ах, эх, мое дорогое дитя! Вы, очевидно, представляете нас, бедных бретонцев, настолько погрязшими в провинциальной косности, что парижские новости доходят до нас годика через три-четыре! Нету, ждутки! Мы в курсе всех столичных и придворных событий, особенно когда имеешь такого близкого друга, как барон Корвисар. Он «Я вас не так давно, и от него я узнал о ваших новостях, вот и весь секрет. Теперь садитесь, пожалуйста, и расскажите, каким добрым ветром вас принесло. Но сначала глоток портвейна, чтобы достойно отметить ваше прибытие». Пока Марианна, умостившись в кресле, готовилась к предстоящему разговору, Сюркуф достал из резного деревянного погребца красный графин богемского хрусталя и высокие красивые бокалы, которые он на три четверти наполнил золотисто-коричневой жидкостью. Уже преободренная самим присутствием необыкновенно деятельной натуры моряка, Марианна с удовольствием следила за его уверенными движениями. Сюркуф всегда оставался самим собой. Его окаймленное бакенбардами широкое лицо всегда сохраняло оттенок меди, и он никогда не прятал взгляда ясных синих глаз. Пожалуй, он немного прибавил в весе, и неизменный синий сюртук с трудом держался на его могучем торсе все теми же золотыми пуговицами, оказавшимися к удивлению Марианны сверленными золотистыми испанскими дублонами. Соблюдая твал, чокнулись за здоровье императора. Затем молча выпили портвейн и закусили имбирными бисквитами, такими воздушными, что путешественницы они показались самыми вкусными в мире. После чего Сюркув придвинул стул, сел на него верхом и посмотрел на гостью с ободряющей улыбкой. Я спросил, каким добрым ветром вас принесло, но, увидев выражение вашего лица, я сразу подумал, что это был шквал. Так? Скажите, ураган, и вы будете недалеки от истины. До такой степени, что я упрекаю себя за то, что приехала сюда. Теперь я боюсь вызвать у вас затруднение и заставить вас плохо думать обо мне. О, это невозможно! Какой бы ни была причина, которая привела вас сюда, я тут же говорю, что вы сделали правильно. Возможно, вы слишком деликатны, чтобы сказать в лицо, что вы нуждаетесь во мне, но я не найду ничего зазорного в напоминании, что я обязан вам жизнью. Так что говорите, Марианна, вы прекрасно знаете, что можете просить у меня обо всем». «Даже...» Помочь мне организовать бегство заключенного с Брестской каторги? Несмотря на свойственное ему самообладание, он сделал резкое движение назад, выдавшее его волнение, и молодая женщина ощутила, как забилось ее сердце. Он повторил, растягивая слова «С Брестской каторги». «У вас есть знакомый среди этого сброда?» «Еще нет. Человек, которого я хочу спасти, находится на пути к каторге, в обозе из Бисетра. Его осудили за преступление, которое он не совершил. Он был даже приговорен к смерти, но император помиловал его, ибо был уверен в его непричастности к убийству. И, может быть, потому...» что дело шло об иностранце. это тяжелая история, запутанная, мне необходимо объяснить вам.